Глава третья Не торопясь, я вышла из здания, пересекла улицу и скрылась в магазинчике ведьмовских штучек. Меня окружила магическая защитная аура, предупреждающая о волшебной сигнализации. Она вызывала неприятные покалывающие ощущения. Обычный маг бы ничего не почувствовал, а я, с моим пятым уровнем магии, сразу распознала заряженную ловушку. Подойдя к прилавкам, присмотрелась к товарам, выложенным на полках. Возможно, мне и не стоило на горячую голову окунаться в покупки милых сердцу ведьмы безделушек, но очень уж сильно захотелось ненадолго отвлечься. Пока я примеряла остроконечные шляпки, рассматривала метлы из последней коллекции, в магазин зашла женщина примерно на девятом месяце беременности. С ее животом дома бы сидеть, а не по магазинам слоняться, целителей срочными вызовами пугать. «Не беспокойтесь, мне не скоро рожать», — заливисто смеясь, заверила посетительница. Похоже, я высказала свои мысли вслух. «У нас, кажется, двойня намечается, вот меня и раздуло немного». «Немного». «Вы там драконят вынашиваете?» «Не смешите меня», — сильнее развеселилась девушка. «Мой муж крупный мужчина, и дети обещают пойти в него». Не особо веря посетительнице, я посчитала нужным покинуть магазин раньше, чем начнутся роды. Сразу после выпуска из Академии у меня появилась странная привычка влипать в неприятности. Начались мои беды с распределения. Дальше пошло-поехало. Народ в моем городишке считал, что ведьма — настоящая мастерица и способна на многое, в том числе принять роды. Горожане бежали ко мне с любыми проблемами и в том числе с криком «Рожает!». «Подождите, что вы сказали?» — обратилась я к продавцу-консультанту. «Ваша приятельница рожает!» — прокричал он. «Этого не может быть!» — категорично заявила я. «Сами посмотрите!» — настаивал мужчина в невзрачной серой униформе. «Я не про то!» — ответила я, наблюдая за девушкой, которая нервно закусила нижнюю губу. «Мы с ней не приятельницы, мы едва знакомы!» — девушка вскрикнула. Заглянувшие в магазин потенциальные покупатели от шока вытаращили глаза. «Чего смотрите? Зовите целителей на помощь!» — рявкнула я им. «Девушка рожает!» — крикнул им напоследок продавец-консультант. «Я не рожаю!» — выдавила из себя девушка. «Правильно, не стоит думать о худшем. Вы не рожаете, а готовитесь стать мамой!» Взяв с полки ведьминскую шляпку, вытерла с олба девушки пот. Дверь с легким стуком приоткрылась, и в магазин вошла бригада целителей. Продавец-консультант с счастливым выражением лица встретил вошедших. «Проходите, располагайтесь», — приветствовал он их. Сосредоточенно глядя на девушку, мужчины подошли к нам. Не дав им прикоснуться к себе, девушка выдохнула и бодро встала на ноги. «Ложная тревога», — радостно объявила она. Кто-то из слоняющихся вдоль пола кзевак на этом моменте выронил зачарованный блокнот в бледно-лиловой коже. Он упал примерно с тем же глухим стуком, что и моя упавшая челюсть, если бы она могла упасть. Просветив ауру девушки, худощавый целитель обратился к нам. «Дети усваивают магию». Среди уверенных мне горожан сильных магов не наблюдалось, и о таких нюансах я понятия не имела. Одернув платье, девушка энергично помчалась на кассу. «Упакуйте три остроконечные шляпки, они моя слабость!» А я уж грешным делом подумала, у нее их нет. Честно говоря, я никогда не видела, чтобы кто-нибудь с таким выпирающим животом столь проворно двигался по магазину. На шляпках ведьмочка не остановилась. Она постоянно просила продавцов принести ей то или иное. Загоняв персонал, она, наконец, расплатилась, и наступила моя очередь. «Здравствуйте, что желаете купить?» — произнесла девушка-кассир. Услышав мои пожелания, она переспросила. «Я верно поняла, вам нужно упаковать ведьмовскую шляпу?» Подтвердив покупку, я оглянулась назад. «Отличный выбор!» — одобрительно произнесла наделавшая шуму девушка, как будто ожидающая меня. Я намеренно сделала вид, что ее слова не касаются меня. Оплатив счет, я повернулась и столкнулась на выходе нос к носу с мило похлопывающей ресницами приставалой. «Проводите меня? Вдруг мне станет плохо, рядом никого не окажется». Я имела дело с умелой манипуляторшей. В восхищенном шоке я посмотрела на нее. «Разве вас не должен на столь позднем сроке супруг сопровождать?» «Он не знает, что я ушла», — любезным тоном просветила меня девушка. «Полагаю, вы хотели побыть в одиночестве?» «Не такой уж и скверный каприз, не правда ли?» Я строго посмотрела на неё, как того требовала ситуация, и проговорила. «Очень неосмотрительно с вашей стороны». Мы покинули магазинчик и двинулись вдоль тротуара. «Не беспокойтесь, у меня есть метка быстрого вызова портала», — похвасталась девушка. «Портал перенесет меня в целительский корпус». «Значит, вам моё сопровождение не нужно?» — уловила главное. «Предлагаю закончить на этом нашу с вами прогулку». Девушка преградила мне дорогу и доверительно понизила голос. «Ларина, я много о тебе наслышана. Нам нужно поближе познакомиться с тобой. Скажи, ты приняла предложение его ведьмейшества Эйнхорда?» Отступив на шаг, я присмотрелась к ней. «Бывшая помощница Демиара?» «Угадала. Тия, супруга Виллиана», — представилась она. «Откуда узнала, где меня искать?» — нахмурилась я. Она показала мне запястье с круглой печатью. Магическая печать наделяла носительницу особыми полномочиями. По запросу Тии ей предоставили информацию о моем местонахождении. «После официального оформления на работу тебе поставят такую же...» «Мне ничего не нужно», — сказала я, быстро удаляясь. «Как насчет твоего развода? Хочешь, я посодействую?» — крикнула она мне вдогонку. «Виллиан» — ей это разболтал, тряпка. «Не нужно, сама справлюсь», — не оглядываясь, ответила я, спеша уйти как можно дальше. «Ларина, постой, давай поговорим. Вы ведь с ним были друзьями. Тебя это не касается», — ответила ей, перебегая дорогу. «Помоги мне, трехликий». «Сначала со мной пожелала познакомиться супруга Вилиана. Что дальше? Ожидать толпу любовниц Демиара? Это уже слишком». Настроение испортилось, и я отправилась к себе. Дойдя до поворота, остановилась и перевела дыхание. Никаких преследователей в виде беременной ведьмы не наблюдалось. Поднявшись на свой этаж, прошла к своему номеру и активировала дверной замок. «Купила шляпку». Раздался голос из темного угла коридора, куда я и не подумала посмотреть. «Следишь за мной?» — буркнула в ответ. «Присматриваю». Войдя в номер, закрыл за собой дверь Демиар. «Давай помогу распаковать сумку». «Делай, что хочешь», — небрежно ответила. Стараясь сохранить спокойствие, направилась в спальню, чтобы переодеться в домашнюю одежду. Раздевшись до белья, я натянула на себя вельветовые брючки с кофточкой. Посмотрев на свое отражение в зеркале, недовольная своим миловидным видом, собрала длинные волосы в пучок на затылке. «Ларина!» — внезапно раздалось с кухоньки. «Зачем тебе столько успокоительных трав?» Вспомнив свое бездумное тыканье в витрину, я была поражена тем, что купила. «Тебя отпаивать!» — ответила я, как будто ничего особого не случилось. Войдя на кухню, я увидела разложенные на столе небольшие фасовочные пакеты. При виде меня Демиар сложил руки на груди, выглядя настолько суровым, насколько это возможно. «Со мной понятно, ты не рада нашей встрече, но зачем было расстраивать Тию?» «Она расстроилась?» «Не верю». Безразличным тоном ответила я. «Эта бесцеремонная девица кого угодно обведет вокруг своего пальца. Вон, насколько хорошо она тобой манипулирует, да и мной пыталась. Делала вид, будто хотела со мной подружиться». Лицо Демиара стало суровым. Шумно выдохнув, он взял со стола шляпу и скомкал атласную ткань. «Тия ни с кем не ищет дружбы. Ей никто не нравится. Ты узнала ее и первая к ней подошла?» «Я? Ты в своем уме?» «Ясно. Тия целенаправленно отправилась с тобой знакомиться», — произнес Демиар подозрительно спокойным тоном. Он замолчал. А я от волнения затаила дыхание, ожидая, когда он скажет, что разрывает со мной договор и ищет себе новую верховную ведьму. Вместо этого он бросил шляпу на стол и спросил. «Объясни, Рина, как так вышло, что ты не узнала будущую королеву? Почему отказалась пообщаться с ней?» «Дайте-ка подумать, она мне не нравится?» «Где-то я подобное уже слышал. Тия часто говорит нечто похожее». «Вам однозначно стоит познакомиться с ней поближе. Не сомневаюсь, она тебе понравится». «Не сомневается он». Я смотрела на него и сильно сожалела, что не успела попасть к жрецам. «Тебе лучше уйти». «Не сомневаюсь, по моему лицу и без того было видно, насколько я зла». С гулко бьющимся сердцем, подгоняя ведьмака, я прошла в прихожую. Быстро собравшись, Демиар открыл дверь. «Завтра утром я за тобой зайду». Задержался он ненадолго на пороге. Спорить с ним было бесполезно, и я страдальчески простонала. «Во сколько?» «В десять утра». После этого Демиар закрыл дверь и скрылся с моих глаз. Продолжая кипеть от негодования, я, немешкая написала жрецам прошение аннулировать наш брак. Засунув листок в конверт, спустилась вниз в фойе отеля. Передав конверт привратнику в форме, Попросила его немедленно доставить письмо по указанному адресу. После возвращения к себе я заказала ужин в номер. Насладившись вкусной едой, полежала в ванной и уснула как младенец. На следующее утро, точно в 10, за мной пришел Демиар и предложил начать рабочий день с завтрака. Не успев ничего перекусить, я согласилась. Оказалось, Виллиан с супругой решили присоединиться к нам. Они ждали нас в кофейне рядом с отелем, где я остановилась. «Ларина!» — обрадовалась мне супруга Вилиана, сидя на уютном диване у окна. «Прекрасно выглядишь!» Странно это было слышать от нее, столичной ведьмы. Она точно должна была осудить мой желтый в мелкий цветочек короткий сарафан и милую в тон к ней маленькую сумочку. Высокие каблуки дополнили мой образ ветреной девицы. «Смотрю, и ты совсем не изменилась с нашей последней встречи». Вернув свои мысли к настоящему, намекнула на ее внушительный живот. Официант поставил перед нами с Демиаром сделанный без нас заказ, и я уставилась на листья салата в своей тарелке. «Где остальная еда?» Подцепив вилкой ломтик огурца, повертела его в разные стороны, недоуменно рассматривая его. Вдруг со мной случился глюк, И в этом бледном овоще я не распознала истекающий соком кусочек мяса. «Тебе нужны витамины», — заботливо поведала мне Тия, отчего я усомнилась, ведьма ли она вообще. «Я навела справки. В вашей провинции редко бывает солнце, и овощи плохо растут». Она замолчала, и за столом воцарилась выжидательная тишина. Мужчины вместе с их до невозможности надоедливой ведьмочкой ждали моего ответа. «И дождались». Я посмотрела на тарелку с овощами и решительно покачала головой. «Хочу мясо. Немедленно принеси мне его», — велела официанту. Нижняя губа Тии задрожала, она тряхнула головой. При этом ее черные локоны забавно покачнулись. «Ничего не нужно», — непоколебимым тоном отменила она мой заказ. «Несите», — твердо настояла я. В отличие от мужчин за столом, я не питала жалости к Тии, несмотря на ее внешнюю милоту. «Никакого мяса!» — рявкнула с виду милейшая барышня в темно синем платье строгого покроя. Ее тонкие пальчики с ухоженными ноготками сжали нож для резки мяса. Это мне напомнило, с кем я разговариваю. Со столичной верховной ведьмой, по совместительству супругой принца, пользующейся всеми привилегиями, какие только можно представить. Ее прихоти немедленно исполнялись, не говоря про постоянные поклоны, которые ей отвешивали во дворце и на официальных мероприятиях. Я не считала нужным уподобляться остальным, особенно с учетом того, что мы находились не на королевском приеме. «Найдите мне другой столик, где я могу спокойно позавтракать». Скрестила я руки на груди и взглянула на Тию, давая ей понять, что она ничего не добьется. Официант нервно кашлянул и перевел взгляд куда-то позади меня. «Прошу прощения», — запинаясь, произнес он. «Свободных мест не осталось». «Ешь овощи, дорогая, они улучшат твою наблюдательность», — ехидно обронила Тия, превращаясь из сказочной принцессы в гарпию. Отложив столовые приборы, Виллиан потянулся к супруге. Сохраняя независимый вид, Тия позволила ему обнять себя за плечи. Это подсказало мне, что она собиралась сделать все возможное, чтобы добиться своего. Любимая, давай, Ларина сама выберет, что ей есть на завтрак. Изучая ее миловидный профиль, скорее спросил, чем настоял Вилиан. Ты на чьей стороне? скорбно спросила у него супруга. Она намеренно повернулась к нему, давая возможность увидеть свое расстроенное лицо. «Ларина — наша гостья», — ответил ей Виллиан, оглядываясь по сторонам. К его неудовольствию посетители начали на нас коситься. «Она — ваша гостья», — растеряв радушие, парировала Тия, стрельнув меня глазами. «Вы просили попробовать с ней подружиться, я попробовала. Видите, у меня ничего не вышло». Она использовала отстраненный и размеренный тон, которым обычно разговаривают с подданными. Я с прищуром посмотрела на нее. «Зря старались, Ваше Высочество. Фальшивыми ужимками мое расположение не завоевать». Тия выглядела воплощением невинности. В ее глазах не было ни капли раскаяния. Она знала, что есть два сильнейших мага, готовых прийти ей на помощь, какова бы ни была проблема. Она без колебаний использовала этот факт. Без напускного дружелюбия в своем истинном обличии Тия мне намного больше нравилась. Вот только немного уважения к окружающим и, в частности, ко мне, ей бы не помешало иметь. Демиар предостерегающе глянул на Тию и хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание официанта. «Принесите новый заказ для моей спутницы». «Демиар, а куда девать овощи?» — возмутилась Тия. Сразу стало понятно, она действительно привыкла, что он постоянно на ее стороне. «Тебе в твоем положении лишняя порция овощей не повредит», подтвердил свою позицию Демиар. «Ешь на здоровье». С видимым облегчением на лице официант поклонился и удалился. В ожидании заказа мужчины, как ни в чем не бывало, продолжили беседовать о политике и несвойственном зомби-кочевании. «Приятного аппетита», — вернулся через несколько минут официант и поставил передо мной тарелку с сочным куском мяса прожаренного до хрустящей корочки. Взяв в руки вилку и нож, я принялась уплетать завтрак. «За те годы, что мы не виделись, твой аппетит нисколько не изменился, Ларина», — бросил на меня многозначительный взгляд Демиар. Если это замечание было попыткой напомнить мне о правилах хорошего тона и побудить меня есть не спеша, то он просчитался. Я настолько оголодала, что стала недоманер. Отвлекаясь от еды, принц обратился к Демиару. «Не знаешь, что говорят соборные жрецы о миграции нежити?» «Они винят в этом монолиты». Рантимор настаивает на магическом обследовании маяков. При визуальном осмотре ему пригрезились трещины. Слухи о предвзятом отношении жрецов к магической маячковой цепи ходили давно. Рантимор чуть ли не боготворил магические монолиты. Вместо того, чтобы улучшить магическую проводимость в отдаленных регионах, он только усугублял ситуацию, сокращая уровень протяженности магических линий. Магам со слабой магической искрой вдали от столицы приходилось несладко. Мне было интересно наблюдать за общением друзей, хотя присутствие Тии сильно раздражало, а она сидела с недовольной миной. «Демиар, ты не передумал брать на должность столичной ведьмы нашу злюку Ларину?» Перешли на несерьезную тему мужчины. И отказаться от одаренной магички, приподнял он насмешливо брови. Никогда. Вдруг она тебя в лягушку превратит, не превратит. Почему? искренне удивился Виллиан. Она давно и безнадежно влюблена в меня, отшутился ведьмак. Он совершенно не подозревал, насколько близко находился к истине. Мои чувства давно угасли, но его слова задели за живое. «Не думаю, что брак с тобой тянет на великий любовный роман, о котором рассказывают по секрету подружки». Словесно отплатила ему я. «Не стоит недооценивать меня, дорогая», — проникновенно произнес Демиар. «Возможно, наш роман только набирает обороты». «Мы это еще посмотрим. Я вчера отослала жрецам прошение на развод». После его намеков мой желудок вздумал пунтовать. Отличный кусочек мяса остался сиротливо лежать недоеденным на тарелке. Взгляд Демиара остановился на моем лице, и в нем отражалось нечто, чему я не смогла дать определения. «Но рассмотрение твоего прошения уйдут недели. Жрецы ни для кого не делают исключений». Демиар прав, не стоит рассчитывать на быстрый исход. Кроме того, возвращение супруги прибавит Демиару веса на совещании общего совета — «Жрецы постоянно выступают за продление династий», — вставил свои пять серебряников Виллиан. «Может быть, вам и не придется разводиться?» — слишком радостно предположила Тия, чем заслужила мой косой взгляд. «Я бы на это не рассчитывала», — сказала я, не скрывая раздражения. «Что-то подобное я и ожидала услышать», — нахально заметила Тия. «Просто хотела убедиться, что мои предположения верны». Ее улыбка не исчезала даже тогда, когда она начала аккуратно разрезать овощи на небольшие кусочки. «Ты сомневалась в моем намерении развестись с Демиаром?» Безмятежно отозвалась я. «Конечно, нет», — последовал столь же безупречно вежливый ответ. Ей удалось пробудить во мне интерес, и я, положив локти на стол, подалась вперед. «Тогда в чем дело?» «Я сомневалась, что ты готова идти до конца. Ох уж эти жрецы!» Мало кто осмеливается спорить с их волей. На первое посланное тобой прошение о разводе готовься получить отказ. Впрочем, и на последующие десять. «Почему мне должны отказать? В этом нет никакого смысла». «Тут ты ошибаешься», — возразила Тия. Она закончила завтракать и неспешно подтягивала сок. «Мы — образец идеальной семьи, все на нас равняются. Герцогу нельзя разводиться». Как насчет ссылки его супруги в провинциальный городок вдали от столицы? Насколько это вписывается в идеальный семейный образ? Откинулась я на спинку стула. Лучшие варианты представить сложно? Пристально посмотрела на меня Тия. Одаренная магичка из провинции удачно выходит замуж и с комфортом отправляется в ссылку. Ничего удивительного. Ты не первая Ларина прошла через это и не последняя. «Тебе стоило заранее подумать о последствиях, прежде чем заводить дружбу с королевскими отпрысками?» Ее слова больно задевали. Захотелось хлёстко ей ответить. Что меня остановило? В ее глазах я увидела грусть и сожаление. Она не была столь ужасной, как могло показаться на первый взгляд. Истинная ведьма, внешне бестия, а внутри — ранимая и человечная. В отличие от нее, я свою ранимость и человечность давно заперла глубоко внутри, под семью замками. «В молодости не замечаешь особых различий между сверстниками. Для меня статусы всегда являлись вторичными», — заверила ее. Я не хотела, чтобы у Тии сложилось обо мне превратное впечатление. Ее губы изогнулись в горькой усмешке. «Хотелось бы мне поймать тебя на лжи, да не выходит», «Ты единственная, кто с момента моего замужества не стремится стать моим другом. К добру это или нет?» Я помолчала несколько секунд, не понимая, к чему она клонит, и все таки решилась сказать. «Мы с твоим мужем давние приятели. Я не представляю для тебя угрозы». «Ты о чем, Ларина?» Быстро отреагировал Виллиан. «Я очень люблю свою королеву и не променяю ее ни на кого. Тия прекрасно это знает». «Да-да, ты, безусловно, прав». Согласилась с ним, понимая, что он ошибался. Его располневшей жене требовались подтверждения его чувств. Оставив супружескую пару в покое, перевела взгляд на Демиара, который, отодвинув стул, поднялся на ноги. Когда он наклонился, чтобы оставить монеты на столе, я, помимо воли, уставилась на него. Он был невероятно хорош собой, до отвратительно порхающих бабочек в животе. Но для меня это, конечно, не имело значения. Я уже давно остыла к нему, и кроме раздражения он ничего во мне не вызывал. Я любовалась им исключительно из эстетических соображений, как статуей. Вдруг мне беспричинно стало жарко. Я прижала запотевший холодный стакан с соком к пылающей щеке. Несколько прохладных капель скатились по коже и затерялись в вырезе платья. Я не понимала, насколько провокационным выглядели мои действия, пока не заметила, как пристально Демиар смотрит на меня. «Деньги за завтрак не отдам», — выпалило первое, что пришло в голову. «Я и не просил», — ответил он. В его вкрадчивом голосе прозвучал легкий рык. «За тебя прежде никто никогда не платил?» — с искренним интересом спросила Тия, заметно повеселевшая после моего откровения о ее муже. «Она попала в точку, в чем я не считала нужным сознаваться». Меня часто местные либо приезжие мужланы приглашали на свидание и получали отказ. Было не до глупостей. Разгребала навалившиеся заботы. Хотела показать Демиару, что и в глуши совсем успешно справлюсь. Тия не из тех, кто позволит спокойно уйти от ответа. Поэтому стоило сразу все прояснить и окончательно закрыть тему с ухажёрами. Хотя признание в скудной личной жизни и не входило в мои планы. «Обычно я плачу за себя сама». Нисколько не слукавила я. Сегодня захотелось сделать исключение. Мне по статусу жены полагается тянуть деньги из мужа. Перед разводом стоит наверстать упущенное. Мой банковский счет в полном твоем распоряжении, дорогая, не отказывай себе ни в чем. С сарказмом сказал Димиар, испортив мне настроение. Неужели ему трудно хоть немного побыть скрягой? Хочешь, после завтрака пройтись по магазинам? Тут же предложила Тия, которая явно наскучила сидеть во дворце. Безусловно, меня радовало, что она перестала видеть во мне врага, но мне не понравилось направление разговора, и я решила его изменить. «Не уверена, что получится», — ответила ей и обратилась к мужу. «Во сколько начинается мой рабочий день?» «Полчаса, как начался», — спокойно ответил он. Тия выглядела расстроенной, чему я совсем не обрадовалась. Я нормально к ней относилась. Просто не хотелось сближаться с новыми друзьями Демиара. Мы с ним расстанемся, Тия, вероятно, встанет на его сторону, а мне потом переживать. Не хочу, хватит. Вспомнив о работе, Демиар посерьезнел. «Если ты закончила завтракать, пошли. Тебя ждет анализ контрафактного любовного зелья». Он знал, как меня заинтриговать. О подобных конфискациях я раньше и не слышала. «Вы задержали партию любовного зелья?» — переспросила я, опасаясь спугнуть удачу. «Скажи, где?» «С новой поставки себе прикуплю. Порадую моих горожан, привезу им вместо сувениров». «Любовные зелья — не игрушка», — назидательно произнес над духом Демиар, отодвигая мой стул. «Невозможно заставить кого-нибудь насильно влюбиться». Я поднялась и хмуро посмотрела на него, ожидая, что он отступит и даст мне спокойно выйти из-за стола. «Куда там?» Он стоял и хмуро смотрел на меня, как на провинившегося ребенка. Я заставила себя выдержать его взгляд и ответила. Любовные зелья вызывают поверхностную реакцию, усиливая симпатию, раскрепощая и давая истинным чувствам вырваться наружу. Потом действие ослабевает, человеческая природа берет вверх, и повышенная влюбленность пропадает. К ненависти приводит зелье, завязанное на конкретном человеке. Очень сомневаюсь, что партию приворотных зелий хотели использовать на ком-то определённом. «Это тебе и предстоит выяснить», — Подвел к сути моего первого рабочего задания Демиар. «Готова идти?» Представив, что придется провести целый день в его обществе, захотелось ответить «нет», но смолчала. Демиар давно меня знал и не был глупцом. По гневному выкрику он легко мог понять, насколько я на него зла и как сильно меня задели его измены. Мне просто не хотелось находиться с ним в одном помещении. Я не желала дышать с ним одним воздухом. Помедлив мгновение, в конце концов кивнула и пошла за ним. Вместо того, чтобы обидеться на мой уход, Тия весело крикнула вслед. «Надоест от отсеивать зелья! Пришли, Вестника! Я приду и помогу тебе!» Поняв, что она ищет повод уйти из дома, умышленно отказала ей. «Я справлюсь». «Вряд ли», — прозвучала в ответ. Губы Демиара тронула легкая усмешка. «Не стоит недооценивать Ларину. Она у нас девушка целеустремленная». Тия бросила на него понимающий взгляд. «Нисколько не сомневаюсь». Мне польстила ее похвала, и я смягчилась. «Хочешь, заходи завтра», — останавливаясь, предложила я. «Устроишь мне экскурсию по отделу?» «Можешь взять с собой мужа, тогда ему не придется переживать из-за возможных ранних родов». «Я пас, сразу отказался Вилиан. «У меня на завтра назначена важная встреча со жрецами». И его взгляд сместился на Демиара. «Присмотришь за моей неугомонной супругой, дружище?» Ведьмак без раздумий кивнул. «Не переживай, глаз с нее не сведу», — притормозив, ответил он. Конечно, никто и не думал воспринимать его слова всерьёз. Для присмотра за объектом есть следящее око. Оно транслирует и записывает отснятое видео на специальную зачарованную дощечку. В случае, если происходит нечто необычное, срабатывает тревога и отправляется низкочастотный сигнал на записывающий артефакт. Затем по ментальной связи маг получала оповещение. «Не спи, Ларина». Тронул меня за плечо Демиар. «Идем, мы без того уже сильно опоздали». Махнув на прощание Ти с Велианом, поспешила за ведьмаком.